ернулась крохотная словно живой червячок мышца настойка видимо начинала потихоньку сдавать под напором его природной вспыльчивости. вспычивостиёы забывают о своем положении и достоинстве мать задает вопросы на которые у меня нет ответов я невольно ухмыльнулась ага вот оно в чем дело мои невинные кулинарные мастер-классы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 от которой в любом другом состоянии у меня бы затрещали швы на камзоле и задёргался глаз. Она возлежала на моей демоны опять, на её кровати, раскинувшись в непринуждённой, даже вызывающей позе, будто звезда, упавшая с неба и приземлившаяся прямиком на гору шёлковых подушек. Её светлые волосы растрепались по парче,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 под толще лекарственного отупения я почувствовала, как шевельнулся и брызнул ядом знакомый червь ярости ты нарушаешь устои этого дома продолжил я, стараясь удержать голос в рамках ледяной монотонности. Сёстры забывают о своем положении мать задает вопросы, на которые у меня нет ответов. Ох, вот оно что